Глава 8 Ультрасовременный медицинский центр. Не больница и не поликлиника. Чисто консультативное учреждение с шикарным ремонтом и врачами высшей категории. Хотя, в принципе, мне все равно. Медкомиссия за счет работодателя. Поэтому мне же лучше не стоять в очередях в поликлинике по месту жительства, пытаясь пробиться сквозь толпу народа, которым только спросить, где даже электронная очередь не спасает. «Проверено». А здесь одно удовольствие отмечаться. Одним из последних врачей шёл гинеколог. Жалобы есть? Доброжелательно улыбнулась женщина средних лет с идеальной укладкой каштановых волос и нюдовым маникюром. Сейчас? Нет. Были? Был сильный гормональный сбой на фоне нервных потрясений. Но это почти год назад. А теперь? Вроде наладилось всё. Она взглянула на меня поверх тонкой серебристой оправы очков. Вроде? «Гормоны — это серьёзно. И часто, надолго. Вы бы не бросали на самотёк?» «Сейчас это уже неважно», — равнодушно отмахнулась я. «В остальном проблем нет. Себя ценить надо. И любить». Таким добрым материнским тоном отозвалась врач, что даже на душе посветлела. «А вообще, лучшее средство на все времена — это поменьше нервничать и постоянный сексуальный партнёр. Регулярная половая жизнь». Она размашисто подписала бумаги и протянула мне. «Не запускайте своё здоровье». «Спасибо», — я отвела взгляд. «Ага». «Конечно. Регулярная половая жизнь, особенно на фоне моей новой работы, где мне чётко дали понять, что на секс даже не рассчитывай. Мы тебе так мозг вытрахаем, что никакого мужика не захочешь. Сама сбежишь, стоит на горизонте замаячить такому шансу». Освободилась я гораздо раньше, чем ожидала. Даже успела заскочить и перекусить в кафе перед началом трудового дня. А после понеслась осваивать новые профессиональные вершины. В отделе кадров подписала недостающие бумажки, пробежав глазами по строчкам. Не соврал. Все то же самое, только более завуалированным юридическим языком со множеством профессиональных терминов. Сейчас я даже была благодарна Депе Ираку, что вчера он разжевал мне простым человеческим языком трудовые истины, Потому как сегодня я точно бы зависла над некоторыми формулировками, которые с первого взгляда вызывали кучу вопросов. А так уже понимаешь, что именно имелось в виду под тем или иным пунктом. В принципе, да, почти добровольное рабство, но со множеством плюшек, таких как сумма зарплаты, бесплатное лечение в дорогих клиниках, официальный стаж, прозрачные отчисления – Возможность бесплатно отдыхать один раз в год на заграничном курорте за счет компании, повышение профессиональных навыков, всяческие поощрения. Черт, даже тринадцатая зарплата по итогу года. Сказка. И только одна ходячая проблема. Сам Дмитрий Севич, который вызывал во мне странные эмоции. Служебный роман, конечно, фу-фу, а с моим начальством еще и но-но прилетит. «Стоит засмотреться дольше положенных секунд ты не дай Боже, возбудить этого монстра взглядом. Опять ведь в и н о в а т о я меня сделает. А в худшем случае еще и избавиться захочет». «Нет, нет и нет. Проходили». Эмоциональную составляющую отключаем и переключаемся в режим робота. Да и вообще, проблем мне только не хватало. Если уж и выбирать объект воздыхания, то среди людей своего круга, а не среди небожителей последнего этажа высотки – которая буквально кричит о количестве нулей после основной цифры на его счёте. На рабочем месте меня встретила счастливая Виктория. Если бы не окружающая, наверное, расцеловала бы. Краткий вводный курс, знакомство с обязанностями, документацией, папками на компьютере и личными заскоками шефа. Последнее мне показалось самым интересным. Так, например, Де Пейрак не выносил резкого запаха духов. Не пьёт ни кофе, ни чай с сахаром, Но цитрусовая аллергия. Рыбу не ест ни в каком виде. И самое главное, ни в коем случае не стоит покидать рабочее место без его личного одобрения. Это почти святое. «В глаза-то смотреть можно», не удержалась я. «По настроению», нашлась тут же Вика. «Ну, а в целом работать с ним в удовольствии. Нет, правда, золото, а не начальник». «И именно поэтому ты не могла дождаться, когда сбежишь отсюда». Решив уже начать осваиваться, Я села в удобное кожаное кресло, окинула хозяйским взглядом приемную и по-доброму усмехнулась. Если честно, мне были безразличны Викины причины. По опыту знала, что одну и ту же ситуацию разные люди воспринимают и оценивают по-разному. У Кудряшки на первом месте стояла личная жизнь, которой работа только мешала. А я давно поставила на себе крест. И меня больше волновал вопрос о собственной материальной независимости. «Куда мне девать свободное время, когда в этом городе у меня ни подруг, ни друзей? И кому я нужна в личном плане, если возможность з а и м е т ь детей с т р е м и т с я к нулю? Замужем я уже побывала. Ничего там хорошего нет. Одни разочарования. Сказки безбожно врут. А тут интересная работа, возможность карьерного роста, новый опыт, командировки за границу. Или это я себя так настроить пытаюсь, расхваливая сыр в мышеловке? «Виктория, зайдите ко мне». Раздался громом недовольный голос Де Пейрака по внутренней связи, грубо вырывая меня из размышлений. Я даже вздрогнула от неожиданности. А вот к этому придётся привыкать. «Дмитрий Алексеевич, Ксения на месте. Я ввела её в курс дела». «Ксения?» Внезапно поменялся его тон на в к р а д ч и в о предвкушающий, тягучий, от которого мурашки толпой побежали по спине и ноги стали ватные. «Южики зелёные». Что со мной происходит, если уже от одного его голоса меня бросает то в жар, то в холод, и сердце пускается в пляс? Так это гриб, — вспомнилась фраза из мультика. Тогда пусть заходит, пообщаемся. Добавляя х р и п о ц е отозвался мужчина. А вы, Виктория, можете быть свободны. Документы на переоформление уже готовы. Спасибо. Кудряшка улыбнулась, глядя на меня, и игриво подмигнула. Ну, чего испугалась? Вперёд! «Удачи на новом рабочем месте!» Я выдавила в ответ что-то похожее на радостную улыбку, чувствуя, как от напряжения сводят скулы и на негнущихся ногах направилась к Дмитрию. Пообщаться. Я собралась, выдохнула и переступила через порог кабинета. В руках планшет, в глазах «Очень надеюсь, что желание работать, а не банальный заячий страх». Дмитрий цепким взглядом Поймал мою фигуру, стоило лишь открыть дверь, и не выпускал из поля зрения, пока не дошла до стола. Так и гипнотизировал. «Присаживайтесь, Ксения, начнём?» «Добрый день». «Начинать я сейчас точно ничего не была готова. Сама от себя не ожидала, что так запаникую и потеряю связь с реальностью». Смотрела на него, фокусируя взгляд, а слова фоном звучали рядом, падая и растворяясь в воздухе, так и не долетая до сознания». Дмитрий что-то писал на бумажке, обводя ручкой и тыкая в этот кружок стержнем, жестикулировал, переводил взгляд с компьютера на лист бумаги, на меня, хмурился, продолжая перечислять обязанности и задачи, что-то объяснял. А я смотрела на его крупный нос идеальной мужской формы, на контур красиво очерченных полных губ, на длинные ресницы. Боже, зачем мужчине такие шикарные опахала? На резкие изгибы скул, и волевой подбородок, на шрам, что в свете дня очень выделялся, перекашивая симметрию лица, пусть и не критично, на аккуратную бороду, скрывающую пол лица и явно призванную хоть немного визуально скрыть внешний изъян. И все-таки д е п и Ирак был привлекателен, не слащаво модельной красотой, разящей с первых страниц глянцевых журналов, а именно терпкой, мужской, неразбавленной веяниями современной моды харизмой, и притягательностью, как дорогой выдержанный коньяк против пива. Наверное, так бы я сравнила. А то Дмитрия разилась силой, уверенностью, внутренним стержнем и дурманящими женскую голову флюидами. Как вообще рядом с ним можно работать и не поддаться его чёртовому обаянию? Подготовить оставшуюся документацию к архивированию, ну и утрясти мой график встреч. Выхватил мозг часть заданий. Он замолчал, вопросительно уставившись на меня. «А я? А что я?» Я лужицей в мыслях растеклась, разглядывая нового босса и проводя вкусные параллели. Выдохнула, встрепенувшись и мысленно дав себе подзатыльник. «Всё в порядке?» — встревоженно спросил Дмитрий. «Да, конечно, я поняла». «Чего я поняла? Я ж половину мимо ушей пропустила, ни хрена не слушая». «Все задания я скину вам на почту». и список нужных контактов. В следующий раз уже будете записывать в планировщик сами. Договорились?» Словно прочитав мои мысли, добавил д о п е й р а к «Если вдруг что непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. Можете и у Вики консультироваться, но это в крайнем случае. Она, боюсь, может такое насоветовать. В общем, не лучший пример. Но что имеем?» «Спасибо. Я могу идти?» «Да. И сделайте мне кофе. Вы умеете варить натуральный?» Просканировала взглядом. «Конечно». «Рядом с приёмной есть дверь. Там небольшая комната со всем необходимым инвентарём, посудой и продуктами. Будьте любезны». Дмитрий попросил таким тоном, что ноги сами понесли меня в указанном направлении. И только выйдя из кабинета, я поняла, что сидела там почти не дыша. Хорошо хоть не с раскрытым ртом. «Не о том думать надо, Ксюха, не о том. Мне работа нужна. Трезвые мозги. И главное...» «Деньги на независимое будущее. А вздыхать и любоваться можно и кем-то другим. В компании полно народа. Мужчин хватает. Вот среди них выбирай не хочу». В импровизированной кухне я без труда нашла всё необходимое. Прогрела турку, засыпала перемолотые зёрна. Управившись с дымящейся чашкой ароматного напитка, я направилась к Дмитрию, как меня чуть было не сбил молодой человек. «Извините». Выпалил он, вовремя затормозив в паре сантиметров от меня. «М-м-м, божественно. Натуральный». Шумно вдохнув аромат, расплылся в улыбке миловидный блондин и кивнул на кофе. «Вы к Дмитрию Алексеевичу?» «Да, я по поводу контракта на новые поставки оборудования. Он сам меня вызвал». «А вы новый секретарь?» «Да», — ответила коротко, отходя в сторону. «Да неужели солнце заглянуло и в наши о к о н ц е «Приятно видеть такую красоту вместо тёток преклонного возраста или ещё хуже мужиков в приёмной. Прям очень приятно». «Артём», – протянул крепкую жилистую ладонь с ярко выступающими венами на запястье, – «будем дружить». «Спасибо, Ксения», – ответила сухо. Флиртующий тон блондина не оставлял сомнений, а мне всякие отношения противопоказаны начальством. Артём, конечно, привлекательный парень и улыбается открыто, Так что на щеках ямочки видны. Но такие мужчины быстро идут в наступление. Стоит лишь дать понять, что мне приятно его внимание. А потом отбиться будет крайне сложно. Знаем мы таких. Плавали. Но и знакомство новое заводить тоже не помешает. Мне ещё работать в этой компании. Поэтому тут стоит поймать тонкую черту и умудриться не переступить её. «Очень рад, Ксения. Поцеловал бы ваши ручки, да они заняты». «Сварите мне такой же кофе». «Радоваться будешь, когда с контрактом утрясём всё». Раздался недовольный голос д е п и р а к а Мы даже не заметили, как он приоткрыл дверь. ь к с е н и и у вас мало работы. Или я недостаточно ясно расставил приоритеты задач?» Я стиснула зубы, скользнув в кабинет мимо него. Оставила чашку на журнальном столике, не решившись трогать рабочий стол, заваленный бумагами. Когда он успел услышать и выскочить, словно чёрт из табакерки... «Дима, не пугай девочку. Единственный цветок на нашем этаже и тот не выдержит». Миролюбиво вступился Артём. «Ксюш, если надумаешь сбежать от этого монстра, айда к нам в отдел. Я лично выхлопочу местечко для тебя». «Вот имея таких защитников, врагов не надо». «Ксения, свободны». С нажимом процедил Депейрак, продолжая стоять в дверях. «Чувствую, ещё чуть-чуть и точно взорвётся». Чем я успела вызвать волну такого негатива от него? Тем, что привлекла внимание одного из его сотрудников? Или он действительно решил, что не успев устроиться, я тут же кинулась флиртовать с первым встречным? И именно за этим сюда пришла, а не работать. Но не ревнует же он ей-богу. Проходя мимо, я буквально кожей ощутила исходящие от него флюиды ярости. При желании их можно было пощупать руками. «Да, Ксюха, у тебя талант». Вывела мужика на эмоции в первый же день. И это я ещё ничего не успела сделать. Я уже переступила порог, как контрольным в спину прилетела с л а д к о е к с ю ш е н ь к а мы ещё увидимся, я обязательно зайду попозже. Не скучай, цветочек». И дверь из грохотом захлопнулась, оставив в воздухе привкус обещания скорых кар на мою голову.